Эпилог. А вот и леди Трентон. 3 недели спустя. Лорд и леди Диагуальдо, я перешла на сухой официальный тон. Будьте благодарны за то, что имеете. Ваш сын жив, но его ранение, каким бы тяжким оно ни было, ни в коей мере не помешает ему предстать перед судом по обвинению в государственной измене. Нет ни малейших сомнений, что он вместе с другими излишне бойкими юными лордами из южных фамилий будет признан виновным. Леди Качан сдавленно всхлипнула и откнулась носом в платок. Тощий лорд стиснул губы так, что они полностью исчезли. Но нет также ни малейших сомнений, что его попытка спасти детей и нападение на заговорщиков признают существенным смягчающим обстоятельством. Если другие заговорщики оценившая идея освобождения юга несколько выше, чем жизни детей южных алтарных родов. Неизвестно, отправится на каторгу или на эшафот тот адвокат вашего сына, обратиться с прошением к его величеству заменить каторгу на службу рядовым в пограничном гарнизоне. Если вы или ваш сын не наделаете глупостей за время суда, император скорее всего согласится. А если ваш сыну потребит остаток сил, толкнувший его принять участие в заговоре, на службу и сумеет отличиться, то через 3, может, даже через 2 года подадите ходатайство о помиловании и восстановлении в звании наследника. Но там же постоянные прорывы в междомирье, там демоны. А если если мальчик погибнет? Ломким от слёз голосом выдала леди Так да, его величество признает наследницей вашу дочь, в надежде, что её слава и достижения усилят ослабевший огонь алтаря Диагоальда. Жёстко отрязол я. На меня поглядели так, будто я предложила назначить наследником не их дочь, а кобылу с конюшни, оба и леди тоже. Я улыбнулась со злобной ласковостью. Как бы ни обернулось дело с наследником, Вам придётся представить дочь комиссии, которая оценит, достаточно ли её подготовки и образования, чтобы при необходимости возглавить род. А если, если недостаточно, на преакся лорд. Попечением его величества юная леди будет отправлена в учебное заведение, где об этом позаботятся. Раз уж родители пренебрегли, извольте наконец понять сами и объяснить сыну Или он справится с последствиями своих поступков, или обойдётся без него. Если бы это был, дрожащим голосом начала леди, а я откинулась на спинку кресла и прищурилась. Скажет глупость вроде, если бы это был ваш ребёнок, сделаю им какую-нибудь гадость. Мальчишку не трону, а им сделаю. Мы поняли позицию его величества, вмешался лорд И поднялся, чуть не выдёргивая из кресла свою леди, и благодарный. Последнее слово ему далось с трудом, но хотя бы хватило ума сказать. Я коротко кивнула, давая понять, что больше их не задерживаю, и облегчённо вздохнула. Никогда не думала, что буду так стремиться удрать из дома моего детства, от шума моря, горячего песка и напоённых ароматом магнолий вечеров. промозглую слякоть столицы. Ярвода хорошо, повалялся на песочке, поплавал в море, объелся виноградом и через неделю уехал, увозя с собой ящик вина. Кстати, одним поездом с Туццами. Те старательно оттягивали отъезд, пока старый друг гостил у меня. Похоже, мечты о собственном алтаре семейство не оставило. Но за полковника лорда Ярвода я была спокойна. Если у них с Серикой вдруг сладится, в чём я очень сомневаюсь, то это скорее он приобретёт банк, а не тут це алтарь. Но ну, а я осталась, и уже четвёртую неделю вожусь то с такими вот родителями ёных заговорщиков, то с гарнизоном, то с полицией издешней. И ведь что обидно, даже барак у не уволила, хотя хотелось до зубов в пальцах. Но допросы показали что замешан, как я и подозревала, начальник полиции. А Баррака... у него хотя бы опыт есть. Заремба, занявший должность главы Приморской полиции, потребовал инспектора оставить. Сам Баррака так и вовсе объявил себя единственным, кто догадался, что в Приморске орудуют агенты султаната, скромно умалчивая, что агентом он считал меня. В общем, работаешь, работаешь... И никакого удовольствия. Даже произвол чинить не выходит. Клятые демоны, какое счастье, что сегодня мы едем домой. Тита, горничная, заглянула в Тристанов в мой кабинет. И я с надеждой спросила. Больше никого? Да там... Она замялась и, наконец, пробормотала. Еще леди Деорва. Я безнадежно покосилась на часы. Вздохнула. Кому другому я могла бы отказать? Но моя операция стоила этим женщинам самых страшных часов в их жизни. Не то чтобы я раскаивалась. Если уж выбирать между их ужасом и реальной гибелью множества людей, выбор однозначен, но принять их я обязана. Проси, вздохнула я. Леди оказалась всего одна, старшей невестка Деорва в обычном своём мышастом платье. Присела на край кресла и уставилась на свои нервно сцепленные пальцы. Моё чувство вины не было вонное, оно вполне удовлетворилось тем, что я её приняла. Вытягивать какая нужда привела леди ко мне, я не собиралась. Она видно почувствовала мой настрой, скинула на меня глаза, снова потупилась и наконец негромко пробормотала: "Я прошу прощения, что отнимаю ваше время. Мне крайне неловко и Я вздохнула и демонстративно уставилась на часы. "Знаю, жестоко, но что возьмёшь с такой, как я?" Лорд де Орва поехал в столицу добиваться смягчения приговора для Кристофа. Не добьётся, холодно обрвала я. Император не склонен к глупому милосердию. Зачинщики мятежа Кристоф де Орва, Хуангора и Улаф Фрагнорсон несомненно будут наказаны. Глупое-глупое мое сердце тяжело-болезненно заныло при мысли о Булафе. А циничный рассудок имперской гончей, тьфу, горничный, говорил, «Нам всем очень повезло, что среди заговорщиков оказался северянин. Еще надо всячески выпячивать роль финансировавших заговор столичных банкиров, всех, кроме отработавшего свою вину тутса. И, может быть, мы избежим...» всей имперской верно-подданической ненависти к подлым южанам. Жалко, Степняков в заговоре не случилось, но ну, ни кахонга же приплетать. Тот и так чудом выжил, а точнее, вовремя брошенной в него целительной силой жены. Юрза сама чуть не перегорела, но мужа вытащила. Теперь оба не верят в вину Улафа и не желают видеть меня. Я снова вздохнула. Каждый из нас идёт по пути неизбежных потерь, но хуже всего понимать, что тебя презирают люди, которые могли бы стать друзьями. Но если их презрение и смерть Мамовские помогли нам избежать волнений в южных герцогствах и карательные операции империи, после которой ворчливое недовольство превратилось бы в настоящую ненависть, то так тому и быть. Гораздо хуже было бы если б заговорщики перестреляли южных аристократов на Черном Балу. Пальнул же один из них в излишне говорливого лорда. Но, к счастью, они сами так рьяно рвались на вокзал, даже подгонять не пришлось. Ну а что стоит нам уехать и дальше мои девочки справиться, я не сомневалась. Если ему не удастся добиться отмены казни, он будет просить о праве для Криштофа оставить наследника – выпалила леди де Орва. А вам велело идти ко мне, чтобы я усовестилась и поспособствовала, приподняла бровь я. Разочаруйте старого лорда, ему откажут. К бессмысленной жестокости император тоже не склонен. Вот теперь она по-настоящему подняла на меня глаза. Я криво усмехнулась. Сами подумайте, кем будет этот ребёнок? Сыном заговорщика? Нет, даже не так. сыном мелкого дельца, собравшегося устроить гражданскую войну, чтобы заработать на курортах султаната, сыном убийцы детей, не говоря уже о том, что не обязательно родиться сын. Может быть и девочка. Помелькнувшему в её глазах выражению, я поняла, что этот вариант старик тоже продумал и видит в нём надежду, если не спасти, то хотя бы продлить жизнь сыну, пока не получит мальчика. «Мне жаль лорда де Орва, потерявшего всех своих наследников. Я встала из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Но его величество уже решил, род де Орва будет продолжен одной из ваших дочерей. На них не падет клеймо предателей, ведь они сами чуть было не стали жертвами. Но вы же знаете, какой у нас алтарь. Он не примет девушку, девочку, главой рода. Вскинулась она». Лорд Криштов строил так много планов, что неудивительно, если среди них затесался хоть один вполне реальный. Посадить алтарь на голодный паёк, пояснила я в ответ на её изумлённый взгляд. Уезжайте вместе с детьми, куда-нибудь подальше, на север, в степь. Могу даже дать рекомендации к морским леди-сейлер. Вашей дочери-воздушнице им найдётся дело на кораблях. Будут жить Многому научатся, может быть, даже плохому. В морских ледях все почему-то в первую очередь учатся плохому, даже я. 5, 10, 15 лет, сколько потребуется. Но когда девочки вернутся, смогут справиться с любым возменившим о себе алтарём. Да и тот за это время не умрёт, ведь кровь Дорва жива, но так и сголдается, что отучится перебирать мальчиками девочками. Воздух в кабинете едва заметно шевельнулся, и я почувствовала долетевшую ко мне волну недовольства моего алтаря. И тут же мысленно забурковало: "Конечно, с тобой так нельзя. Ты же у нас совсем-совсем не такой. Ты же нас любишь, а мы тебя". И почувствовала ответную волну удовольствия. Ох, я даже не понимала, как скучала по нему все эти годы. И скажу вам то же, что и другим леди. Или вы справитесь сами, и ваши девочки станут полноправными хозяйками в доме и поместье, или его величество найдёт им мужей, способных укротить самый капризный алтарь, посуровила я. Империя не может себе позволить потерять превосходство в магией энергии. За леди Де Орва захлопнулась дверь и тут же приоткрылась снова. «Тита, неужели там еще кто-то есть?» Но вместо горничной в кабинет влетел Трентон и торопливо захлопнул за собой дверь, чуть не подперев спиной. «Еще как есть!» — злобно прошепел он. «Мариэлла Влакис, наверняка за братца пришла просить. И этот твой юный лейтенант». «Сигурд?» — я вскочила. «Если Мариэлле я могла отказать с легкостью, то смотреть в по-детски чистые глаза Сигурда уверенного в невиновности своего командира. Если не хочешь с ним объясняться, набрасывай на нас иллюзию и бежим, почти беззвучно выдохнул он. Пора отсюда убираться. Я кивнула, и взявшись за руки, как дети, мы скользнули за дверь. Коста с подносом лимонада торопливо воздвигся в дверях гостиной, прикрывая от глаз сидящих там людей распахнувшуюся створку. Шаг, держась за руки, Мы крались к входной двери. Наброшенная на нас иллюзия позволяла сливаться со стеной, но долго выдавать себя и Трентона за обои мне не удастся. Шаг, и другой, и еще шаг. Старая доска под ногой Трентона издала короткий зловещий скрип. Трррррррррррак! Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе! Голко раскашлялся Костас, заглушая предательский скрип половицы. Невидимый Трентон налетел, подхватил меня на руки и вихрем пронёсся мимо гостиной. Моя иллюзия слетела, будто её ветром сдуло. Но мы уже бежали мимо кухни к задней двери и с ходу запрыгнули в прислонную онитый в лакис коляску. "Фло, через неделю жду тебя в столице", прокричала я, выскочившая следом Фло, заполошно всплеснула выпачканными в муке руками. Так что вокруг неё Взвелось белое облако и схватилось за сердце. «Да как же вы? Без обеда? А как же я в столицу-то?» «Вместе с Титой!» — отрезала я. «Билеты у вас есть». Фло еще не знает, что ее ждет. Оставить их у себя я не могу, если не хочу, чтобы мое собственное подразделение сжило меня со свету. У горничных, знаете ли, есть очень действенные методы давления на начальство. Но я давно хотела завести в столице ресторанчик Южной Кухни. Туда можно будет вино с виноградников де Молино поставлять. И мебель делать, если удастся восстановить фабрику. В общем, очень надеюсь, что у Титы после некоторого обучения хватит ума таким ресторанчиком управлять. Она девица хваткая. Фло, скорее всего, сперва обидится». но когда поймет, что даже своего мужа с его южными травами сможет пристроить к делу. Если не простит, то смирится. «Костас!» — я завертела головой, выглядывая остающегося в поместье Дворецкого. «Имение де Мулино без Костаса — ерунда какая!» Костас знает, что ему делать. Рявкнул Трентон и ткнул кучера в спину. «Трогай!» Но было поздно. Леди Летиция, из-за угла дома на перерез стронувшейся коляске выскочил Сигурд. Тпру! Отчаянно заорал кучер, натягивая вожжи. "Жизнь не дорога, лейтенант", рявкнул Трентон, на чудом вывернувшегося из-под колёс Сигурда. Но тот, не слушая, метнулся ко мне и вцепился в борт коляски. "Леди Летиция, умоляю!" Сигурд мягко начал я. — Я ничего не могу сделать. Убраться отсюда надо было вовремя. Вот что. Обошлась бы Фло без моих напутствий. Вина командора Рагнарсона, несомненно. — Нет, — мотнул головой Сигурд. — То есть, да, я все понимаю. Я не за тем вас остановил, леди Летиция. Вы не должны уезжать с этим человеком. Он метнул на Трента на негодующий взгляд. — Вы заслуживаете лучшего, чем... Выходите за меня замуж, леди. И он преклонил колено прямо в пыли заднего двора. А лучше это надо полагать, вы, лейтенант, скривил губы Трентон. В отличие от вас, лорд, я не женат и могу на леди жениться, по-честному, звенящим от негодования голосом отрепортировал тот. Да, жениться на леди я, конечно, не могу, особенно если по-честному. С усталой насмешкой пробормотал Трентон. «Сигурд, мальчик мой!» Я перегнулась через борт коляски. Макушка колена преклоненного Сигурда оказалась ниже. «Я, конечно, ваш, но вовсе не мальчик». «Конечно, ты не мальчик. Ты сильный, отважный, молодой мужчина. Ты найдешь милую, юную девочку, а я для тебя уже слишком стара». Я не хочу этих милых девочек, с отвращением скривился он. Вы всегда будете молодой и прекрасной. Спасибо, ты очень мил, я неловко хмыкнула. Но если тебя не пугает разница в возрасте, подумай, я старше тебя по званию. Это тоже ничего, с энтузиазмом объявил он. Я попрошусь на границу. Там всего полгода-год, и я капитан. Мы сравняемся в звании, а дальше? Мальчик протянула я. Так это я войну капитаном закончила, а за нынешнее дело мне генерала дадут. Понимаешь? П Понимаю. То ли вздохнул, то ли всхлипнул он и поднялся. И на лице его была безнадёжность. Генералом я, конечно, за полгода не стану и даже за год не стану. Вот видишь, Я погладила его по щеке костяшками пальцев. И что это за семья, где лейтенант женат на генерале? Удачи тебе, малыш, и торопливо шепнула. Поехали уже. И коляска наконец тронулась, оставляя позади поникшую фигуру ещё одного моего несостоявшегося жениха. Даже в юности мне столько брачных предложений не делали. И вовсе генералом не станет, а какая это от меня зависит? Муро пробурчал Трентон. «Кстати, вам, полковник леди Дамулино, тоже генерала не дают». «Что?» Я тут же отвернулась от бедняги Сигурда и гневно уставилась на Трентона. «То есть как?» «Я сохранила империи и южные провинции, и даже генеральства не заслуживаю». «Не ты одна, да и провинции бы не отпали в этот раз». Занудно начал перечислять он. Поглядела мне в лицо – Оценил его выражение и торопливо закончил. Тебе дадут имперского рыцаря. Я выпустила уже набранный для отповеди воздух и задумалась. Имперского рыцаря со всеми этими маскарадными тряпками, орденская цепь, древнее железяка в ножнах, плащ волочится по полу, цепь с семью бриллиантами, меч в императорской сокровищнице подбирают. Трентон поглядел у Каризнина, и можно подумать, шлейф на парадном платье волочится меньше, а ещё генеральская пенсия и генеральские почести. Спорим, меня подберут самую тяжеленную и ржавую железяку, но зато какие будут лица у старых обалдуев, когда рыцарем империи станет женщина. Я восторженно закатила глаза. Думаю, ради этого зрелища наш ехидный император всё и затеял, хмыкнул Трентон, помолчал. Глава разведки всё же думает уходить. На своё место он прочь от твоего начальника в ближайшие 3 года будет его натаскивать, а там он возглавит разведку. А ты можешь побороться за его место. Научиться наконец отправлять агентов. Они срываться со мной на другой конец империи, драться с демонами и вампирами. Или думала я, не узнаю. Драка не предполагалось. Я просто хотела сама поглядеть, что происходит. Иногда собственные впечатления лучше кипы докладов. И чем я хуже некоторых членов имперского совета, которые бросают дома детей и мчатся на тот же самый другой конец империи? По едва восстановленному после демонов в тоннелю над дрезиной. Или думал я, не узнаю. Дети в порядке в поместье у бабушки Трентон. Капсульные дрезины давно опробованы и надёжны. И кто-то же должен был вести переговоры с южными герцогами, когда вы закончите с заговорщиками. Уже понятно, кто из них рассчитывал из грядущей ненависти южан к империи и сварес с султанатом выкроить себе королевство. пусть маленькое да свое, или все. Меня одарили непроницаемым взглядом. Что бы там ни было, Его Величество не станет это разглашать. Власть южных герцогов будет ограничена. Южане полностью примут общеимперское законодательство, включая законы о правах женщин и нелюдских рас, и обязательной службе для алтарной аристократии». а также согласятся на нашу кандидатуру ректора Южной Академии. «Политика!» Извиняющимся тоном закончил он. Я в ответ только фыркнула. В глубине души я не понимала, как парочка герцогов на виселице может повредить этой самой политике. По-моему, только помогут. Но новый ректор — это хорошо. Следующим де Мулину. Ведь придется там учиться — если они захотят быть своими на юге. Не годится, чтобы их образование было хуже общеимперского. «Вот здесь сверни!» — скомандовала я кучеру, и он покорно завернул лошадей. «Время!» — пробормотал Трентон, за цепочку вытаскивая часы. «Деньги!» — эхом откликнулась я, требовательно протягивая ладонь. Он лишь вздохнул и вложил мне в руку чековую книжку. Я выпрыгнула из коляски, торопливо проскочила в узкий проход между домами и побежала к знакомой двери. Дзэнн-дилин, зазвонил колокольчик, и я снова окунулась в запах нагретой утёгом ткани и мела. Мадистка рода Деорва сидела на табурете, бессильно свесиве в руке, и даже манжеты на её тонких запястьях выглядели поникшими, как увядшие цветы. Леди де Молино Кажется, она даже пыталась изобразить злость, но у неё не получалось. Вся тонула в растерянности и усталой безнадёжности. Наконец, она просто промямлила: "А я вот даже не знаю". "Я знаю", отрезала я, тоже поглядывая на часы. "А то ведь и правда опоздать можно. Соберите полный гардероб на даму вот таких размеров, от белья до платьев, на все стандартные случаи". Всё в южном стиле. Я выписала чек и нацарапала размеры госпожи секретаря Демоллиной на другой его стороне. Должна же я возместить ей почти уничтоженный гардероб. Отправьте в столицу в особняк Трентонов для госпожи Лукреции Демоллиной. Если ей понравится, она поможет открыть мастерскую. Вы станете модной в столице. Если госпожа Лукреция одобрит Может и я в долю войду. Женщине всегда надо иметь что-то своё. Но а как же леди Деорва? Не исключено, что все леди этого рода покинут поместье раньше вас. Хотите шить на старого лорда? Её передёрнуло. Впрочем, вам решать. Пожало плечами я. А сейчас быстром бегом, без примерки. Красивое бельё для меня. Чёлки, пиньюар. Есть платье и готовые вечерние платья, и платья для прогулок, торопливо доложила модистка. Она на глазах оживала, на щеках вспыхнул румянец. Я не стала спрашивать, заказывал ли их Кристоф для меня. Мне было совершенно безразлично. "Покойте", скомандовала я и принялась выписывать новый чек. Она искосаглянула на герб Трентонов на обложке чековой книжки и захлопатала ещё энергичнее. Я выскочила из лавки, сунула свёрток в руки поджидавшему кучеру. Я, опираясь на руку Трентона, забралась обратно. А вот теперь гони. Ну, красавцы. Но зарал кучер, и лошади сорвались с места, доказывая, что конный завод Влакисов не даром называется Золотой молнией. Распугивая прохожих, каляска пронеслась по улице, проскочила к окраине Приморска. Вихрем прокатило вдоль дороги над морем и помчалось прямиком к высоченной причальной мачте. Рядом с мачтой медленно и величественно покачивалось сигары дирижабля. Коляска неслась всё быстрее. Дирижабль всё разрастался, пока его громада не закрыла полнеба. Винты на плавно покачивающейся гандоле медленно раскручивались, гоняя ветер. И тяжёлое, как от огромного колокола гудение, заполняла воздух. «Надо и впрямь послать к твоей Аните инспектора по закупкам. Если у нее все лошади так хороши, стоит посмотреть для армии». Трентон подал мне руку. «Передайте госпоже Аните то, что сейчас бормотал лорд. Она будет счастлива!» Перекрывая гул, прокричала я кучеру и, вцепившись в локоть Трентона, поспешила к трапу. «Где вы, таскаи?» Зарал, поджидающий нас у трапа отол, но Трентон покосился на него, и прикон мгновенно умолк. Лишь насупился, и хмуро потопал вслед за нами по трапу, колотя башмаками по ступенькам так яростно, что гремела лестница. Лорд, леди, мастер, меня подхватили под руки и аккуратно поставили на чётко покачивающуюся палубу гандолы, не проявляя даже малейших признаков нетерпения. С нами раскланялся капитан. Оттола выдрузили рядом. Лепрекон раздосадованно выкрутился из рук помогавшего ему стюарда и крепче прижал горшок с золотом к груди. Рады приветствовать вас на борту гордости империи. Отправление через 15 минут. В команде два опытных воздушных мага, так что попутный ветер нам обеспечен. В столицу мы рассчитываем прибыть через неделю. Ужин подадут через 2 часа. Приглашаю вас к капитанскому столу. Также после ужина в кают-компании собираются офицеры и пассажиры первого класса. Будем рады видеть вас. Благодарю, господин капитан. Все непременно. Разве что не сегодня, учтиво поклонился Трентон. Откровенно говоря, мы с леди очень устали. Отдыхайте, стюрд проводит вас в каюту. Кивнул капитан. Я Луис, ваш личный стюрд. Шагнул вперёд тощий смосливый южанин. Прошу за мной. Для вас приготовлена каюта класса гранд люкс. Гранд люкс? Мне так даже первый класс не взяли, проворчал едва не наступающий мне на подвал лепрекон. Почему я должен ютиться во втором? Потому что ты наказан, не оглядываясь бросила я. Впрочем, если хочешь, можешь доплатить, и засмеялась, потому что нет наказания страшнее чем заставить лепрекона трехнуть горшком. Вот выедем в центральные провинции. Я на тебя в суд подам за нападение и принождение к трём желаниям и компенсацию с требую огромную. Подавай, согласилась я. Я тебе даже разрешаю выиграть процесс. Потом сам будешь изворачиваться, как вернуть в казну рода Демолина эту самую огромную компенсацию. Одни убытки от тебя, одни убытки. Запричитал он, тискя горшок. По роскошной витой лестнице мы поднялись на пассажирскую палубу. Стёрд остановился у резной двери и обернулся к нам с заговорщицкой улыбкой. А сейчас, от благодарных жителей Приморска, лорду Трентону и леди де Молино большой гранд-сюрприз. и с торжествующим видом распахнул дверь. «И где же?» — приподнял брови Трентон, разглядывая громадную, роскошно обставленную, но совершенно пустую каюту. «А...» Стюарт застыл, глупо приоткрыв рот. «Я ваш сюрприз!» Отдернув бархатную штору на широком панорамном окне, на середину каюты выскочила Агата. «Попались?» Думали, поездом через тоннель вместе с тутцами не поехали, так я вас не найду. Не вышло. Глядите, госпожа, лорд Трентон, имперский советник, герой войны, муж и отец двоих детей и его любовница. Агаaaт откнула в мою сторону с такой яростью, будто надеялась проткнуть насквозь. Из за партиеры слегка смущённо, но отважно выбралась репортёрша с блокнотом на перевес. Леди, лорд «Клянусь!» – Стюарт чуть не плакал. «Я не знал. Она сказала, что ваша племянница, чтоб проводить и передать подарок от благодарных жителей Приморска, корзину принесли». «Вот твой подарок!» Агата захохотала и выдернула из-за портьеры и впрямь пышно украшенную лентами и цветами корзину. Перевернула, и на ковер посыпался какой-то мусор. «Мы сейчас же, сейчас же выкинем их вон!» Стёрт попятился и выскочил в коридор с истошным воплем. "Охрана! Уже выкинули. Проиграла ему в слетагата. Она меня уже ото всюду выкинула. Я обещала нанять адвоката твоей матери". Я опустилась в кресло и расслабленно откинулась на мягкую спинку. Уютное. И ведент небольшое приданное ребёнку, родителям Мариты. Они написали, что готовы тебя принять. «О, ты выдашь! Ты мне все выдашь!» Зловеще прошипела Агата. «Ты будешь платить мне половину дохода с имения Де Молино? Или вот она?» Теперь палец Агаты нацелился в репортершу. «Напишет в своей газете про тебя и твоего любовника». «Я в любом случае напишу. Нервно поправляя шляпку, прошелестела репортерша. Я новости ищу, а не шантажом занимаюсь». «Честная охотница за грязным бельем». Мыкнул Трентон. Империя должна знать, когда её высшие чины ведут себя неподобающе, отчеканила репортёрша, и глаза её фанатично блеснули. Ты заткнись. Если б не я, тебя б тут вообще не было. Делай, что я говорю, и получишь треть, взвизгнула Агата и уже спокойнее уточнила. От одной выплаты. Хоть платишко себе приличная прикупишь. Вон как у тётушки Летицы. Я спокойно поглядела поверх плеча беснующейся Агаты и кивнула репортерше. «Пишите, милочка, пишите, не возражаю». Агата побледнела, потом покраснела. Щеки и шея пошли неровными багровыми пятнами. «Ах так!» – прошипела она. «Рассчитываешь, что вот его жена провинциальную южную газетенку читать не станет? Ничего, я ее лично уведомлю». И как шпагу из ножен... Выдернула из-за корсажа мятый конверт. Оббежала взглядом к каюту и гадко улыбнулась. «Ты, лепрекон, хочешь монету?» И громадная золотая монета из тех, что так ценятся лепреконами, сверкнула у нее между пальцами. Она поводила ею перед носом от ула, полюбовалась, как лепрекон жадно облизывает тонкие сухие губы и уронила монету в подставленные лодочкой ладошки. «Ты взял мою монету!» горжествующе вскричала Анна. Теперь хоть из кожи выпрыгни, но доставь это письмо леди Трентон. Это, в смысле, жене лорда Трентона? Уточнил ли Прекон? Да. Законный, перед алтарями императором. Да. Матери его сыновей? Даже ты что издеваешься, мелкий уродец? Я просто уточняю. Пожал плечами лепрекон. Кинул монету в горшок, зажмурился, с наслаждением слушая звяканье, и широко улыбнулся. «Хотя бы возмещу золотой, который на твои поиски потратил!» И поковылял ко мне. «Тут тебе велели передать!» Сунул письмо мне в руки. «Что?» — завизжала Агата. «Ты обещал! Ты золото взял!» «Обещался! Выполнил!» Проворчал лепрекон, с пыхтением залезая в кресло. И выхватив из вазы на столе грушу, впился в неё зубами. Агата, тихо сказала я, прежде чем она набрала в грудь воздуха для нового вопля. Ты хуже отула. Он тоже думал, что можно войти в особняк члена Имперского совета, потому что т ролль лихо сторожеха уехала к родне, а не потому, что мне стало любопытно, что за лепрекон к нам так отчаянно рвётся. Я усмехнулась. «Повезло мне тогда, что я даже рабочую форму не сняла, после того, как вместе со своими девочками во второй раз обследовала место убийства магистра-дорожника. А тут так удачно появившийся лепрекон. Ну, как было не воспользоваться?» Будто прочитавший мои мысли о Тул, надулся и мстительно ухватил вторую грушу. «Я и есть жена лорда Трентона, леди де Молино Трентон». А Гата поперхнулась, поглядела на меня с ужасом и пробормотала: "С каких это пор? Уже лет 10 поженились сразу после войны. Я сохраняю титул Леди де Мулино. У нас брак на два алтаря. Наш старший сын Генри, лорд наследник Трентинов, а платок с телесными жидкостями нашего младшего Алехандро я положила на алтарь ещё в первую ночь в поместье, предложив как будущую главу рода де Мулино". с моим регентством до его совершеннолетия. Алтарь счастлив. У Де Моллино нашлись и слава, и влияние, и продолжение. Вот еще Отула в столицу везу, знакомить с молодым хозяином. А чуть позже юного хозяина привезем сюда, лично знакомить с алтарем и имением. — Может, хоть он вырастет не таким бешеным, как его мамаша? — прочавкал лепрекон. У наших сыновей отличные задатки, усмехнулся Трентон. Ты, ты с самого начала это задумала, провизжала Агата. Смотря, что считать самым началом? Если момент, когда я сбежала из дома, то нет. Слишком много было насущных потребностей, чтобы строить далеко идущие планы. Да и потом всё как-то отвлекало: то война, то замужество, то служба. Но в целом я никогда не собиралась отдавать рот и алтарь моих предков. Я подумала и не стала опускаться до оскорблений. Никому не собиралась. «Ты!» – завизжала Агата и, согнув пальцы, как когти, попыталась на меня кинуться. «Держите ее!» – завопил Стюарт, влетая в каюту во главе целой толпы охранников. Я вызвал полицию к трапу. «То-то барраке будет радости!» Вздохнула я, когда брекающуюся Агату повело к линовому выходу. Я сама пойду, репортёрша прекратила бешено строчить в блокноте и с достоинством кивнув охранникам, направилась следом. У самой двери она остановилась и обернулась. Последний вопрос. Если вы ни от кого не скрываетесь, почему летите держаблем? Неужели тоннели всё ещё не безопасны? Я прикинула, что эта пройдошливая барышня может настрачить в своей газетёнке, и выбрала меньшее зло, потому что леди в положении нельзя проходить через междумирье. Репортёрша на миг замерла, потом по её лицу расплылась блаженная улыбка. Видно, представила горячий материал на газетной полосе. Пискнула: "Поздравляю!" и вымылась вон. "Лорд, леди, мы нежейше", забормотал Стюарт. «Все вон!» – бросил Трентон. «Нас не беспокоить. Отул, вас тоже касается». Может, лепрекон и хотел возразить? Но жаждущий загладить вину Стюарт ухватил его за рукав и поволок к выходу. Дверь захлопнулась. Мы дружно облегченно вздохнули. Устала. Трентон присел возле моего кресла на корточке и взял мои руки в свои. Я соскользнула с кресла прямо ему в объятия. Те самые... что когда-то так надежно удерживали меня на спине кувыркающегося между вспышками заклятий ездового дракона, когда мы неслись над линией фронта. Да так и не отпустили с тех самых пор. Заглянула в серые, похожие на северные озера глаза, и близко-близко губы к губам прошептала. «Не настолько, чтобы не закрепить мое положение». Конец произведения. Текст читала Милисента.